прогулка по небу астрономы мечтают о тех временах, когда на луне будет построена первая обсерватория. На поверхности земли воздушная толща очень мешает ученым изучать вселенную. Свет небесных светил заметно ослабляется, искажается и даже поглощается атмосферой. Поэтому ученые стремятся установить телескопы как можно выше в горах, или вообще разместить их на околоземной орбите. На луне этих проблем нет, так как атмосфера отсутствует. Беоблачное звездное небо доступно круглосуточно. Звёы не мерцают, светят ровно. На земле днем солнечный свет, проникая через атмосферу, рассеивается на молекулах воздуха, и потому небо голубое. На луне же оно одинаково черное, И днем, и ночью. Разница только в том, что днем к звездам добавляется еще и наша дневная звезда – Солнце. Смогут ли знатоки земного звездного неба так же легко ориентироваться на небе Луны? Да, безусловно. Эти без малого четыре сотни тысяч километров, которые разделяют в космическом пространстве Землю и Луну – просто ничто по сравнению с межзвездными расстояниями. Поэтому вид звездного неба на Луне практически тот же самый, что и на Земле. Звезды точно так же расположены относительно друг друга. Те же ярчайшие звезды, те же, еле заметные невооруженным глазом. Если понаблюдать, как изменяется вид звездного неба в течение длинных лунных суток, то мы заметим что вращение небосвода происходит немного не так, как на земле. Не вокруг полярной звезды из созвездия Малой Медведица. На Луне эта точка другая, и расположена она в соседнем созвездии Дракон. Наряду с солнцем, главное светило лунного неба это, конечно же, наша планета Земля. Однако её видно только с того полушария Луны, которая обращено к Земле. И для любой точки лунной поверхности Земля всегда располагается примерно в одном и том же месте на небе, хотя все звезды и Солнце в течение суток перемещаются. Кстати, из-за этого эффекта Земля будет отличным ориентиром для лунных путешественников, так как вместе с перемещением по Луне и Земля будет смещаться на лунном небе, и ее можно использовать для приблизительного определения положения на поверхности Луны. Это тем более важно, что у Луны нет магнитного поля, подобно земному, и поэтому там нельзя воспользоваться компасом. Поскольку Земля почти в четыре раза больше Луны по диаметру, соответственно, во столько же раз угловой размер нашей планеты на лунном небе больше вида Луны на небе земном. Так что Земля гораздо сильнее освещает лунную поверхность в сравнении с аналогичным действием Луны на Земле. Кроме того, она намного лучше отражает солнечный свет, чем Луна. Это придает Земле еще большую яркость. Поэтому в полноземелье, по аналогии с полнолунием, наша планета в 60 раз ярче полной Луны. Из -за этого на видимом землелунном полушарии всегда, даже ночью, достаточно светло. В популярном в свое время советском телефильме про красную шапочку есть песенка звездоччета, а в ней такие слова: А на луне на луне. На голубом, во лунные люди смотрят, глаз не сводят. Как над луной, над луной, Шар голубой, шар земной очень красиво всходит и заходит. Разве такое может быть? Не противоречит ли это только что сказанному? Нет, все правильно. Заострим наше внимание на слове «примерно», когда мы говорили, что Земля находится в одном и том же месте на небе Луны. Если же понаблюдать за поведением Земли повнимательнее, то мы обнаружим интересные вещи. Если бы орбита Луны вокруг Земли была в точности окружностью и располагалась в той же плоскости, в которой лежит земная орбита вокруг Солнца, то тогда Земля действительно оказывалась бы строго привязанной к одной точке лунного небосвода без всяких примерно. Но в природе дело обстоит не так. Во-первых, лунная орбита немного отличается от окружности, она слегка вытянута. По таким орбитам, в отличие от точного круга, небесные тела движутся с неодинаковой скоростью, то ускоряя, то замедляя свой бег. Но вокруг своей оси Луна вращается абсолютно равномерно. Вот почему она иногда приоткрывает земному наблюдателю то восточные владения, то западные на обратном полушарии. Во-вторых, плоскость лунного экватора немного наклонена к плоскости орбиты Луны. Получается, что иногда мы на Луну смотрим как бы немного сверху или снизу. Тогда мы имеем возможность заглянуть еще и в северные или южные полярные районы обратного полушария нашего спутника. В результате мы можем видеть в разное время около 60% лунной поверхности. так что Невидимая полушария вовсе не полушария, а гораздо меньше. Абсолютно невидимыми Земли остаются всего около 40% лунной поверхности. Так вот, возвращаясь к Земле, из-за всех этих отклонений от идеального движения наша планета выписывает на небе Луны сложные фигуры в прямоугольнике размером 8 градусов на 7 градусов. Обратите внимание, что на воображаемой небесной сфере расстояние мы можем измерять только в угловой мере. Если лунные люди из песенки находятся на краю видимого земле лунного диска, этот прямоугольник разрезается горизонтом. И поэтому Земля там действительно будет восходить и заходить причудливым образом, подниматься на несколько градусов, а потом менять свое движение на противоположное и заходить вблизи точки восхода. Правда, придется набраться терпения. Все это происходит очень медленно. Из-за горизонта диск Земли выползает в течение нескольких земных суток.